Он слышал, как приехали постояльцы. Тяжёлые шаги мужчины, беготня ребенка наполнили дом. Он сидел внизу и слушал непривычные звуки, которые так редко раздавались в этих комнатах. Теперь ему нельзя было выйти, но он не жалел об этом. Странное чувство овладел мужчиной. Ему захотелось, чтобы постояльцы случайно обнаружили его. Обнаружили, испугались. Он хотел увидеть на их лицах удивление, услышать вопрос «А вы кто?». «Что вы здесь делаете?» «И тогда?» Он не знал, что сделал бы тогда. Он хотел проверить себя. Хотел услышать свой ответ на их вопрос. Узнать свои движения в ответ на их движения. Но они все ходили, бегали, двигали мебель, разговаривали, смеялись и даже не догадывались о его присутствии. К вечеру женщине удалось спуститься к нему в подземелье. «Спортсмен», — сказала она, «и с ним мальчик, сын». Он по-прежнему не мог понять свои чувства. Если отец, если он уйдет в магазин или еще куда, мужчины на миг прервался голос, приведи ко мне мальчика. Она не поняла. Привести, но ведь приведи. Он ничего не поймет. Она испугалась. Ты что, хочешь? Он усмехнулся. Приведи, я просто поговорю с ним. Женщина решительно мотнула головой. «Нет, это опасно. Он всем расскажет». «Я попрошу, чтобы не рассказывал. Он все равно расскажет». Мужчина вдруг сник. «Да, расскажет». Она привычно взяла его руку, нашла пульс. «Ты плохо себя чувствуешь? Сердце колотится». «Да, сделаю укол». Ночью... Он неслышно поднялся из своего подземелья, прокрался к комнате постояльцев, постоял у двери. Из комнаты не донеслось ни звука. Постояльцы спали. Мужчина осторожно дотронулся до ручки и нажал на нее. Дверь была закрыта изнутри. И опять он не знал, что бы сделал, если бы дверь оказалась открытой.